Глава четвертая Времени нет, несусь, как сумасшедший Времени нет, чтоб император во вкус вошедший Времени нет, не прикончил весь мой род Вот же, блин, урод Времени нет, времени нет, времени нет Благодарю за внимание. Вы прослушали Арию, ужаленного в задницу Кашиеда. Чертов император дал мне на сборы три дня. Согласно указу, я должен собрать войско численностью в тысячу бойцов, после чего нас перебросят на фронт. А еще советник императора великодушно произнес. «Император благоволит вам. Остальные аристократы собирали армию в десять тысяч человек. Вам же нужна лишь тысяча». «О, спасибо огромное! Я так счастлив, что едва могу сдерживаться, чтобы не сказать, куда черти должны драть императора и его вшивую мамашу». Но выбора нет. Придется подчиниться, так как пока я не готов к открытой конфронтации с императором. Впрочем, есть шанс, что я смогу все вывернуть в свою пользу. Особенно, если встречу на передовой парочку абсолютов. Я вошел в кабинет Егора Егоровича и сходу заявил. «Егорыч, есть работа. Собери тысячу гвардейцев и числа солдат Черчесова и Малышева. Император приказал мне собрать войско и отправиться на защиту Хабаровска». Старый майор вскинул брови изумленно, глядя на меня. «Почему именно этих? Их не жалко, что ли?» Я слегка улыбнулся, садясь напротив него. Архаровские гвардейцы подготовлены намного лучше. Но если хоть одна живая душа увидит их родовые татуировки, то по нашу душу пошлют абсолютов. И на этом наша великая история закончится. Кстати, я приказывал Гаврилову разыскать выживших архаровских гвардейцев. Ведь далеко не все погибли от рук имперцев. И, к моему удивлению, капитан не просто справился, а справился с блеском. В наши ряды вступили две тысячи солдат. А еще они отправили весточки своим товарищам, до которых Гаврилов не смог дотянуться. Одним словом, очень скоро мои силы очень сильно возрастут. Егороч кивнул с пониманием и поджал губы. «Ты, как всегда, прав, Михаил Константинович». «Тысяча бойцов будет готова к утру!» Я поблагодарил его и отправился искать капитана Гаврилова, который инструктировал прибывших архаровских бойцов на открытой площадке возле управы. «Капитан Гаврилов, можно вас на минутку?» — окликнул я его, соблюдая субординацию. «Все же в армии без субординации никуда!» Капитан быстро подошел, вытирая пот со лба, и внимательно посмотрел в мои глаза. «Станислав Карлович, а Юрий уже отбыл в Калининград?» — спросил я, так как за всей этой суматохой совершенно позабыл поговорить с братом. «Вчера вечером собрал ребят и отправился в путь. А что?» «Да нет, ничего. Тебе бы тоже стоило посетить Калининград. Там такой магический фон, закачаешься!» — протянул я, улыбнувшись. «Когда Лиза родит, я так и так поеду в Калининград вместе с ней». Ты ей еще не говорил о том, что ее отец жив? спросил я. Нет, конечно, мы с тобой решили повременить. Вот и славно кивнул я, а после добавил. Ох, гребем мы с тобой по шее за этот секрет. Ну а куда деваться? Молчим во благо моей дочки и моей сестренке, поправил я капитана. Ладно. «Размещай вновь прибывших, а я пойду готовиться. Дел не в проворот». Попрощавшись с Гавриловым, я пошел раздавать подарки. Пусть ценных трофеев было и немного, но они были. Югорск. Бухгалтерия. Макар сидел за столом, заваленным отчетами. Он хмуро изучал бумаги, старательно сопоставляя строки приходов и расходов. На лице парня застыло выражение глубокой сосредоточенности, будто он пытался распутать хитроумный узел из сотни нитей. Рядом, как хищная птица, кружила Маргарита Львовна, неусыпно следя за каждым движением молодого помощника. «Опять уснула, Болтус!» — недовольно проворчала старушка, увидев, что Макар замер с открытым ртом и неподвижно уставился в одну из бумаг. Она ловко отвесила парню под затыльник, отчего тот резко встрепенулся и возмущенно вскинул голову. «Да что такое, Маргарита Львовна? Не сплю я! Я вообще-то тут аферу века раскрыл, а вы?» Макар не договорил, а лишь зло зыркнул на старушку. Маргарита Львовна скептически приподняла бровь. «Удиви меня». Макар глубоко вдохнул, поправил бумаги и начал объяснять, уверенно постукивая карандашом по цифрам в отчете. «Смотрите, тут каждый год проходила покупка нового оборудования для шахт под Югорском. Все честно вроде как, но если внимательно сверить отчеты о поставках с оплатами, получается, что оборудование оплачивали дважды». Вот тут деньги уходили на предприятие «Уральская руда», а вот тут ровно такая же сумма через три дня уходила в «Уралстроймаш». Я сперва подумал, может, просто ошибка, бухгалтерия запуталась, но потом решил проверить, кто владельца этих предприятий. И оказалось, оба принадлежат дальнему родственнику бывшего главного казначея Черчесова. А дальше еще интереснее». Половина оборудования вообще никогда не поставлялась, но по бумагам якобы списывалась на обслуживание шахт, которые давно закрыты. Маргарита Львовна внимательно смотрела на бумаги. Ее глаза с каждой секундой загорались все ярче. Впервые за все время занятий с Макаром Маргарита Львовна испытала не только уважение к ученику, но и восхищение его дарованиями. «Выходит, что казнократ годами обворовывал рот, пользуясь запутанной схемой. Пробормотала старушка, поглаживая подбородок. Макар важно кивнул, явно гордясь собой. «Именно так. Я нашел еще несколько фиктивных актов о ремонтах, которые никогда не производились. Этот мошенник обдирал Черчесова десятилетиями, прикрываясь родственниками и подложными документами». Маргарита Львовна неожиданно погладила парня по голове. «Молодец, Макар. Не думала я, что скажу это, но ты проделал отличную работу». Макар замер, подозрительно прищурился и тихо спросил. «Вы часом не заболели, Маргарита Львовна? Хвалите меня вместо того, чтобы подзатыльники раздавать». Старушка тут же нахмурилась и слегка толкнула его в плечо. «Не доводи до греха, Болтус! Прими похвалу достойно, пока я не передумала!» С этими словами она резко повернулась и вышла из кабинета, уже набирая номер на телефоне. «Егорыч, отправьте бойцов за главным казначаем Черчесова. У нас к нему есть пара вопросов». «Артема Серого и Лешева я нашел на плацу». Они дружно шпыняли ребят, которых Артем отобрал в разломщики. Два десятка парней и три девочки с лекарским даром. Прохоров очень старался произвести на особ прекрасного пола впечатление. Но тем было, мягко говоря, побоку на него. И да, я решил не отправлять Артема с его шайкой в Калининград. Там они будут только развивать магические каналы, а вот боевого опыта не получат. Нет, конечно, они могут пострелять с городских стен по тварям, но, учитывая защиту этих самых стен, это нельзя назвать боевым опытом. Так, тиры не более того. Оторвав ребят от занятий, я решил толкнуть пафосную речь. За заслуги перед родом Артем Архаров награждается. Я специально изменил фамилию брата, так как он никогда и не был Прохоровым. Если бы не его лживая мамаша, Жизнь парня могла пойти совсем по-другому. «Браслетом воли! Этот артефакт защитит тебя от ментального воздействия. Защищай рот, и рот защитит тебя в трудную минуту!» — произнес я, сделав пафосное выражение лица, и протянул браслет Артему. Прохоров расплылся в довольной улыбке, застегнул железячку на предплечье и гаркнул. «Служу роду!» Следующим в наградном списке был Леший. Его я одарил кинжалом кровавой луны. Изогнутый клинок, лезвие которого переливалось красным светом, лег в руки Лехи и тот разве что не визжал от восторга. Серого пришлось наградить щитом грозового дракона. Почему именно им? Оказалось, что эта железяка не так уж и полезна. Да, она отражает заклинание обратно, вот только обещанный электрический урон настолько слаб, что фактически не наносит никакого вреда. Такой вот парадокс. Я попробовал усовершенствовать щит, но оказалось, что он сделан из паршивых материалов и серьезной модификации не выдержит. Зато кинжал Лехи и браслет Артема стали мощнее раза в три по сравнению с первоначальными значениями. Себе же я оставил сапоги, а также ледяной перстень. Когда Артем и Серый ушли проводить тренировку, я схватил Лешего за рукав и потащил за собой. «Леша, Леша, Алексей, ты готов пинать гусей?» — весело спросил я. «Чего? Каких еще гусей?» «Тех, что ходят в черной броне», — усмехнулся я. «Нам с тобой предстоит отправиться на Дальний Восток, сражаться против китайцев». «Ого! Да я завсегда! Когда выдвигаемся?» — воскликнул Леха. «Скоро. А пока вот. Возьми и спрячь, чтобы Артем и серы не видели. А то еще обидится, что тебе досталось два артефакта, им по одному». Я протянул Лешему плащ. Леха тут же затолкал его под рубаху. «Спасибо!» — радостно воскликнул он, и рванул в сторону своего дома. Сутки спустя. Югорск. Около полудня. Утреннее солнце слепило глаза, а воздух был наполнен напряженным ожиданием и едва уловимой нервозностью. На площади перед управой выстроилась тысяча бойцов, отобранных Егорычем. Пятьсот бывших гвардейцев Черчесовых еще пятьсот, недавно служивших роду Малышевых. Их лица, покрытые шрамами, выглядели уныло. Я медленно прошел вдоль строя, внимательно глядя в глаза каждому бойцу. В ответ же ловил недовольные, вызывающие и даже злые взгляды. В воздухе повисла гнетущая тишина. «Бойцы!» — заговорил я громко и уверенно. «Сегодня вам выпала особая честь». «Император приказал нам отправиться на Дальний Восток, в Хабаровск, чтобы защитить родину!» Толпа тут же заволновалась. Послышались негодующие возгласы и ропот. Из первых рядов шагнул вперед здоровенный лоб. Здоровяк ростом по два метра, с широкими плечами и наглым взглядом. «А с какого хрена мы должны ехать в этот ваш Хабаровск?» — громко заявил он, вызывающий, глядя на меня. «Мы свою землю охраняем! Нам этот Хабаровский даром не нужен! Пусть китайчата забирают!» Я спокойно подошел к нему, глядя прямо в глаза, и с дружеской улыбкой хлопнул ладонью ему по груди. Удар был таким сильным, что мужик, потеряв равновесие, повалился на землю, растерянно хлопая глазами. «Ты прав!» — сказал я громко, чтобы все услышали. «Наша земля здесь!» «Но если мы не выполним приказ императора, наш род придадут забвению, а вы, как гвардейцы этого рода, отправитесь вместе со мной к працам. Более того, если сегодня мы наплюем на приказ, через пару лет китайцы доберутся и до Югорска. Как думаете, пощадят ли они ваших жен и детей?» Толпа резко притихла. Я дал бойцам пару секунд на осмысление сказанного, затем продолжил. Если вы не защитите свой дом, никто другой этого не сделает. Из задних рядов раздался неуверенный голос молодого парня. — А что мы можем-то? Я слыхал от брата, даже околиты броню китаёс пробить не способны. — Выйди из строя, — приказал я. Парень, немного напуганный, шагнул вперед и замер передо мной, глядя с опаской. — Ты прав, — мягче заговорил я. «Броня у врага чертовски прочная, но ваша главная задача — прибыть на передовую. Если повезет, то я сделаю так, что вы вообще не вступите в бой, но при этом получите достойное вознаграждение за труды свои ратные». Боец улыбнулся с явным облегчением, потирая шею. «Ну, если так, то ну можно, конечно». Я обратился ко всем гвардейцам, повышая голос, чтобы мои слова достигли каждого. «Обещаю вам, что если кто-то из вас погибнет, о ваших семьях позаботятся. Ваши жены и дети до конца своих дней будут находиться на моем полном обеспечении. Это слово графа Черчесова». Толпа зашевелилась. Бойцы одобрительно зашушукались. «Слыхали, заботится о людях этот граф, не чета прошлом!» донеслось до меня в полголоса из толпы. «Ага, по крайней мере, обещает», — буркнул кто-то. Я дал им немного поговорить, затем громко сказал. «Если кто-то из вас посчитает, что я солгал хоть в одном слове, можете прийти и забрать мою жизнь». Толпа снова затихла, чтобы через минуту разразиться одобрительными выкриками. «Да вы чего? Нормально все! Мы верим!» «Агась! Слово аристократа — это не псина плешивая! «Чего-то достоит!» — выкрикнул писклявый голос, и толпа покатилась со смеху. «Отличный настрой! Надеюсь, мы все вернемся домой в целости и сохранности», — резюмировал я. «Сегодня вечером в город прибудет представитель императора и откроет стационарный портал. Проверьте снаряжение и готовьтесь выступать. Вольно!» В ответ раздался общий одобрительный гул, и бойцы начали расходиться. Я сделаю все возможное, чтобы они вернулись живыми. Однако не все зависит от меня. Бодрым шагом я направился в сторону десеташки и нос к носу столкнулся с Макаром. Он явно был доволен собой. С улыбкой на лице насвистывал что-то веселое. «Ты прямо светишься», — подметил я. Ухмыляясь во весь рот, азиат ответил. «Да твоя бабушка теперь во мне души не чает! Я ж махинацию раскрыл! Десяток чинуш посадили, Деньги награбленные вернули! Теперь Маргарита Львовна говорит, Что я ее лучший ученик!» Горделивость так и перла из Макара. Я не сдержал улыбки, хлопнув его по плечу. «Я всегда знал, что ты справишься И проявишь себя с лучшей стороны. Молодец, Макар!» «Ага, спасибо!» — буркнул он. «Слышал, ты тут недавно артефакты раздавал за службу роду, а мне так ничего и не досталось, непорядочек». «Виновен», — согласился я. «Однако для тебя тоже есть подарочек». Я сделал театральную паузу и продолжил. «Когда полностью освоишься на должности министра финансов, я поговорю с Шульманом и замолвлю за тебя словечко». Макар, сколько я его знаю, восхищался Измаилом Вениаминовичем, но их знакомство как-то не задалось. То Макар намывал полы, то таскал туши, а вот мудрых наставлений от ушлого торговца так и не получил. Непорядок. «Да ладно! Ты сделаешь это для меня?» — воскликнул он с горящими от восторга глазами. «Само собой, ты ведь мой друг!» — улыбнулся я. Мишка! «Спасибо тебе!» — взвизгнул Макар и крепко меня обнял. Секундой спустя он хлопнул себя по лбу и, чуть нахмурившись, добавил. «Кстати, я же забыл сказать! Перерыл хранилище твоего почившего папаши и нашел парочку разломных кристаллов. Они на складе лежат. Может, в кунгуре пригодятся?» «Спасибо, обязательно заберу», — поблагодарил я его и направился к складу. Склад встретил меня тишиной и полумраком. Я внимательно осмотрел стеллажи и вскоре обнаружил два разломных кристалла третьего ранга. Кристаллы выглядели отлично. Структура нормальная, трещин не видно, множество четких граней отражали слабый свет ламп. «А вот и вы, родимые, отправляйтесь прямо...» Начал было я, но замолк, ощутив странную вибрацию, идущую из пространственного кольца. Будто что-то живое пыталось достучаться до моего разума. Сосредоточившись, я почувствовал, что именно вибрирует. Я активировал кольцо и выбросил оттуда большой, покрытый инием, кристалл. От него тут же повеяло холодом. С сомнением я положил ладонь на его поверхность. Почувствовал, как камень начал поглощать мою манну. Я удивленно нахмурился, заметив, что внутри кристалла движется человеческий силуэт. «Да что же вы все такие голодные!» Тихо пробормотал я, вспомнив, как Галя обожает пожирать слезы мироздания и кристаллы. Я положил одну руку на ледяной кристалл с человеком внутри, а вторую — на разломный кристалл третьего ранга, и начал осторожно перекачивать манну через свое тело. Ледяная поверхность под ладонью начала покрываться мелкими трещинами, тихонько похрустывая. Спустя минуту... Весь кристалл растрескался, но разваливаться даже не думал. Я недолго думая достал катар и сделал неглубокий надрез на ладони. темно красные капли крови упали на кристалл, зашипели, скользя по трещинам и быстро впитались в поверхность камня. В тот же миг раздался громкий звон. Кристалл разлетелся на сотни осколков, заполнив воздух мелким ледяным крошевом. Воздух же Наполнился морозной свежестью. Даже пар изо рта пошел. «Обалдеть!» Только и смог выдавить я из себя, увидев...